Баржа безруких кавалеров Пришла осень 2017 -го года. Это была первая осень без царя. Она была похожа на все предыдущие осени это осень с дынями, мелководьем и переэкзаменовками. Осенью в Саратов приплыла баржа георгиевских кавалеров. На барже помещался музей трофеев. Всю гимназию водили смотреть на этот плавучий патриотизм. На борту баржи краснела надпись «Война до победного конца». Из-под нее предательски просвечивало замазанное «За веру царя». Все служащие баржи, от водолива до матросов, были георгиевскими кавалерами. У всех почти не хватало руки или ноги, иногда и того, и другого. На палубе скрипели протезы, стучали костыли. Зато у всех качались на груди георгиевские крестики. Три часа бродили мы по барже. Мы совали головы многодюймовые жерла австрийских гаубиц, и щупали шелк боевых турецких знамен. Мы видели громадный германский снаряд-чемодан. В такой чемодан можно было упаковать смерть для целой роты. И, наконец, любезный руководитель показал нам достопримечательность музея. Это была немецкая каска, снятая с убитого офицера. Замечательная она была тем, что на ней остались прилипшие волосы убитого и запекшаяся настоящая немецкая кровь. Руководитель со смаком подчеркивал это. У руководителя были офицерские погоны, две естественные ноги, и он жестикулировал обеими целыми и выхоленными руками.